дальше впереди, поблескивали маячки дорожной полиции и скорой помощи. «Езжай по обочине», — скомандовал Эйнсли, — «включи наш спецсигнал». Хорхе щелкнул переключателем, проблесковый маячок на крыш пришел в действие, и сине-белый автомобиль стал медленно пробираться к правой обочине. Выбравшись на нее, они смогли хоть медленно, но верно продвигаться вперед. Остальные машины стояли, дверцы были открыты. Некоторые водители выглядывали из них, пытаясь понять, из-за чего задержка. «Поднажми, — приказал Эйнсли. — Время дорого». Но уже через несколько секунд они увидели перед собой сразу несколько патрульных автомобилей дорожной полиции штата, перекрывших шоссе полностью, включая и ту обочину, по которой к ним приблизилась сейчас машина полицейских из Майами. Лейтенант-дорожник... Жестом приказал им остановиться. Эйнсли вышел ему навстречу. «Далековато вы забрались, ребят», — сказал лейтенант. «Сбились с пути?» «Никак нет, сэр». Эйнсли показал ему свое удостоверение. «Мы направляемся в Рейфорд и очень торопимся». «Тогда вынужден вас огорчить, сержант. Эта дорога закрыта. Впереди серьезная авария. Большой бензовоз врезался в ограждение и перевернулся». Позвольте нам проскочить, лейтенант. Нет. Тон офицера стал жестче. Вы не представляете, о чем говорить. Там такое творится. Водитель бензовоза мертв. Скорее всего, погибли двое, находившиеся в легковой машине, которую он смял в гармошку. Цистерна дала большую течь. 20 тонн высокооктанового топлива растекаются по асфальту. Мы полностью остановили движение по шоссе. Не дай бог, какой-нибудь идиот щелкнет зажигалкой. Машины пожарных скоро покроют все это пеной, но они еще в пути. Поэтому уж извините, но я не могу вас пропустить. Лейтенанта окликнул один из его подчиненных, а Эйнсли наклонился к Хорхе Родригесу. Придется менять маршрут. Хорхе растерил карту Флориды на капоте и сверился с ней. В ответ он покачал головой. «Времени не хватит, сержант. Нам нужно изрядно отмахать назад по шоссе, а потом пробираться местными дорогами. Там не мудрено заплутать. Не лучше ли нам прокатиться поверх пены?» «Ничего не выйдет. Во-первых, пенообразующее средство f это попросту мыло. На нем скользишь хуже, чем по льду, а внизу все равно останется бензин». Одна искра из нашей выхлопной трубы и гореть нам в аду. Так что выбора нет. Надо разворачиваться. Не теряй времени. Поехали. Когда они уже сели в машину, к ним бегом вернулся лейтенант дорожной полиции. «Хочу вам помочь», — выпалил он на одном дыхании. «Я только что связался с нашим штабом. Их информировали, куда и зачем вы едете. Вот как вам лучше следовать дальше. Возвращайтесь отсюда на юг». «Да...» Миконопи, туда ведет 73-я автострада. Затем берите курс на запад, до 441-го шоссе. хорхи торопливо записывал указания лейтенант. До него вы доберетесь очень быстро. Поверните налево и поезжайте на север в сторону Гейнсвилла. Шоссе там отличное, есть где разогнаться. Не доезжая до Гейнсвилла, увидите пересечение с 331-м шоссе. Там на светофоре свернете направо, и сразу на углу вас будет ждать наша машина. Фамилия патрульного — Секьера. Следуйте за ним, он будет сопровождать вас до самого Рейфорда. — Спасибо, лейтенант, — кивнул в ответ Эйнсли. — Мы можем пользоваться мигалкой и сиреной. Включайте все, что есть на борту. Знаете, мы тут наслышаны о Дойле. Вы уж проследите, чтобы этого монстра поджарили по всем правилам. Хорхе привел машину в движение. Обнаружив разрыв в разделительном заграждении, он выехал на противоположную сторону шоссе и вдавил акселератор в пол. Сияя мигалкой, завывая сиреной, «Шевроле» помчался назад на юг. Теперь они действительно оказались в полнейшем цейтноте. Эйнсли понимал это, Хорхе тоже. Задержка и объезд обойдутся им без малого в час. На приборной доске высвечивались цифры 5.34. До казни зверя оставалось меньше полутора часов. Даже если дальше все будет гладко, ехать им еще минут 40. Стало быть, они прибудут в Рейфорд в 6.14. А ведь нужно еще попасть внутрь тюрьмы, дойти до камеры Дойла, плюс время на то, чтобы заключенного успели отвезти к месту казни, а потом... Пристегнуть к электрическому стулу, словом, максимум, на что мог рассчитывать Эйнсли, это полчаса. Мало, прискорбно мало, но придется уложиться.